Песчаные колеи уходили вниз по склону к двум низким ангарам вдалеке, вытянувшимся вправо и влево от дороги. За ними начинались домики пониже, но почти такие же длинные. За стеной раскинулась огромная тренировочная площадка, судя по множеству спортивных снарядов, о назначении которых Данила мог только догадываться. Через них скакали, на них подтягивались, висели и крутились десятки, если не сотни, парней и девчонок. Насколько Данила мог разглядеть, все они были примерно его возраста. Но он тут же осадил себя, вспомнив, что не выглядят старше сетевиков на добрый десяток лет. И угадать их возраст не так-то просто. Взять хотя бы Костю, его ровесник. но иначе как взрослым мужиком его не назовешь. Многие из тренировавшихся бросили свое занятие и уставились на покрытую сантиметровым слоем песка и пыли машину. Одни лениво взирали на пришельцев, другие внимательно вглядывались, прикрывая ладонью глаза от солнца. Все они, и парни, и девушки, носили спортивные черные штаны, заправленные в высокие ботинки, и темно-зеленые футболки, заправленные в штаны. Даниле стало не по себе от стольких взглядов, и он надвинул визор, прикрыв окно. Машина тем временем подъезжала к ангарам, отбрасывавшим под дневном и короткие тени в сторону длинных и узких домиков. От них протянулись десятки зданий. Все деревянные, в отличие от серых пластиковых ангаров с гофрированной волнистой поверхностью, явно напечатанных на принтере. У каждого дома припарковано по два квадроцикла с раздутыми арками грязозащитных щитков и колесами с массивным протектором. На открытых верандах некоторых домов расслаблялись или что-то сосредоточенно обсуждали командиры. Но едва завидев авто, они умолкали, не отводя глаз от гостей базы. Дальше начиналась узкая полоса леса, а за ней, в низине, хилая речушка. Увидеть ее можно, лишь подойдя к краю обрыва. У высоких сосен стоял еще один напечатанный на принтере дом с двускатной крышей. У остальных крыши повторяли форму ангаров. Едва Костя остановился и заглушил мотор, как на высоком крыльце показался мужчина с пронзительным взглядом к орех глаз. Волосы его отдавали сталью, печать прожитых лет. В движении чувствовалась уверенность и сила. Он напомнил Даниле помолодевшего старика. И не зря. «Это семён Палыч», – быстро проговорил Костя щурясь от сигаретного дыма, поднимавшегося из кончика зажатый в угол кирта сигареты. «Он здесь главный». Данила коротко кивнул. семён Палыч горден, крепко сбитый, жилистый, много лет прослужил бок о бок со стариком. пройдя сетевые чистки, как они называли точечные удары миротворца по остаткам солдат, не пожелавших сдать оружие по окончании войны. В те годы Гордин мог один заманить в ловушку и взорвать к чертям с десяток боевых роботов-миротворца. В одной из таких операций его и ранили в ногу. Гордина спасли, но ранение разделило судьбы сослуживцев. Старик позаботился, чтобы здоровье Палыча восстановили. когда сам оброс связями и заработал небольшой капитал. Но время было упущено, и воевать Гордин уже не мог. Для старика это была серьезная потеря. Тогда он не подозревал, как раскроются таланты старого друга на руководящей должности. А когда появилась первая база для тренировки солдат, призвал Палыча на помощь. Сейчас Гордину перевалило едва за пятьдесят. хотя данила дал бы ему все 70 по меркам сетевиков рожденный чтобы вдыхать во всю силу мощных легких пороховые газы, он явно засиделся на руководящей должности натаскивать молодняк смотреть как они растут получатьт первые боевые шрамы набираясь опыта в качестве наемников стало настоящей мукой для гордина ему способному уложить одним точным выстрелом с двухсот метров боевого робота в движении Досталась роль наблюдателя в зрительном зале. Более слабые, неумелые и глупые шли вперед, а он каждое утро просыпался с ощущением, точно в его левую ногу, от поясницы до пятки, вогнали раскаленный до бела штырь. Семен Палыч, уверенной походкой, но слегка прихрамывая, подошел к краю крыльца, глядя на них умными, пронизывающими глазами. Костя двинулся навстречу, протягивая руку в приветствии. На мгновение лицо Палыча изменилось. На нем мелькнула тень разочарования. Уж не ждал ли он, что Костя отдаст честь бывшему командиру? А затем стало прежним. Пожимая широкую ладонь Костя, он накрыл ее своей, легонько похлопывая. Они перекинулись пары слов, а затем Костя позвал Данилу к себе. Разместились все трое на открытой веранде, за круглым столом. Отсюда хорошо просматривалась главная улица с длинными зданиями и квадроциклами, припаркованными рядом. Вдалеке виднелись квадратные ворота. Мельтешили тренирующиеся бойцы. Теплый ветерок шевелил оставленные кости и прижатый ремешком визора на затылке гребень волос, внося свежие ароматы с лесной речки. За спиной хлопнула дверца, и на веранде показалась стройная девушка в военной форме песочного цвета. Такую же, только с темно-зелеными вставками, на груди носил и хозяин базы. В руках она держала три запотевшие на жаре банки с надписью «Квас» на боку. семён Павлович молча разглядывал Данилу. Костя уставился вдаль, рассеянная, катая потухший окурок между большим и указательным пальцами. Опять закурил, как бы между прочим бросил Палыч, когда девушка ушла, но в его голосе слышался укор. Он словно говорил, что Костя не только потерял уважение к командиру, а может и зазнался, но и забыл, чему его здесь учили. «Засрешь свои легки этим дерьмом», — говаривал Палыч в те годы, когда Костя служил здесь. «И это убьет тебя. Только не так, как обещают докторишки, а в бою». когда не хватит одного вдоха для единственного шага или удара, и враги повесят твой скальп на стене в сортире, как паршивый трофей. «Плохое влияние!» – нервно усмехнулся Костя. «Андрей все так же дымит?» Костя молча покивал, глядя на бодро стекающие капли по стенке серо-оранжевой металлической банки. Он провел по ней пальцем, ощутив приятный холодок. «А здесь я смотрю, мало что изменилось». Он коротко глянул на Палыча, не отводящего взгляда от бывшего солдата. «Зачем что-то менять, если это работает?» Ответил тот, подцепив коротким ногтем колечко банки и вскрыл ее с резким шипением. «Да ты не и годы вспоминать приехал. Это новый кадр от Андрея?» «Теперь он говорил так, будто Данила здесь вообще не было». Костя глянул на парня, демонстративно открыл баночку с квасом, показав Даниле, как это делается, и сделал пару глотков. «Как бы тебе сказать?» Он словно задумался, хотя было понятно, что речь свою Костя отрепетировал по дороге. «Ладно, начну с простого». Это Данила, приемный внук Сергея Анатольевича. Дальше он мог и не говорить. Одна простая фраза многое прояснила для Гордина. и то, насколько парнишка важен для старика, и то, какую ответственность тот свалил на его плечи. Теперь он на попечении у Андрея Анатольевича. В штабе ему оставаться нельзя, да и здесь при желании его могут найти. Ты должен знать об этом. Но больше отправить нам его некуда. Пока что, по крайней мере. семён павлович слушал молча, кивал. Данила снова стал для него осязаем. обрел очертания живого человека. «Сними эту штуку, парень!» Басовито потребовал он, указав на визор, скрывавший глаза Данилы. Тот медленно стянул его на шею. «Его надо тренировать!» «Вы были у Догина?» – прервал Костю Палыч. И тот удивленно уставился на бывшего командира. Такой осведомленности он от него не ожидал. С момента выхода из сети Догин оставался козырем в рукаве старика. Только пятерка да их программисты, от которых сейчас больше проблем, чем пользы, знали о нем. «А ты думал, я гожусь только молодняк объезжать?» Плотные губы Палыча растянулись в ухмылке. Старику это не понравится, не совладав с раздражением, ляпнул Костя. Мгновением позже его правая рука дернулась всего на сантиметр. вероятно, чтобы наказать себя за неосторожность ударом по лбу. Но это не укрылось от глаз Палыча. Когда Костя вновь глянул на него, во взгляде Гордина читалось разочарование, смешанное с торжеством. Он будто только что доказал самому старику, что даже самые талантливые из его протеже всего лишь бледная тень его самого. И в тот же миг он осознал, что один из его лучших учеников сдал, потерял хватку, Его сожрут те, кто уже карабкается следом. Вслух же он произнес. «Ты приводишь в мой дом сетевика с боевым комплексом для наемников в башке и думаешь, что я не узнаю об этом?» Говорил он спокойно, даже расслабленно. «Старику, как ты назвал моего давнего друга, стоило бы предупредить о такой малости, как неконтролируемая машина для убийства, которая едва может совладать со своими импульсами». Он и предупредил бы, взял себя в руки Костя, если бы ты раньше не сунул нос куда не следует, не проявил инициативы. Палочки внул. «Не в моих правилах обсуждать приказы старшего», серьезно произнес он. «А насчет тренировки не волнуйся. Если мы поставили сармат или булаву, то там есть программы для прокачки инстинктов, мускулатуры и всего прочего». «Как их включить?» – произнес осипшим от долгого молчания голосом Данила. Он даже не заметил, что пальцы, державшие ледяную баночку с квасом, начали неметь. «Эти программы, тренировки, как их запустить?» Палыч недобро усмехнулся. «Научись сначала не перебивать командира, а потом уже...» «Вы мне не командир!» – спокойно оборвал его Данила. «Казалось, он и сам только сейчас это понял». Вы делаете то, что вам скажут. Сейчас вам говорят тренировать меня. Вот и тренируйте. Костя какую-то долю секунды сидел с ошарашенным видом, округлив не то в испуге, ни то в изымлении глаза. Затем он моргнул и быстро глянул на Палыча, ставшего мрачнее тучи. Казалось, в лице его не изменилось практически ничего, но она превратилась в грозную восковую маску. «Те, кто ни черта не соображает в жизни...» После долгой паузы заговорил он, откинувшись на спинку плетеного стула. «Наивно полагает, что единственный ее смысл в детях...» Палочки внул в сторону недоумевающего Данилы. Тот дал чего угодно, только не разговоры о детях и смысле жизни. «Родить, вырастить, чтоб те родили и вырастили своих отпрысков...» И так дальше, пока тени не загадят все окончательно. Все это, конечно, лютый бред перепуганных до усрачки людей, не представляющих, чем занять время, отведенное до смерти. Палыч отхлебнул кваса и продолжил, добавив голосу хоть какие-то живые нотки. Данила не встревал, понимал, что и так ходит по грани. Родили одного. Все еще испуганы до усрачки. Рожаем второго. Родили второго, а усрачка не проходит. Ну ты понял. А потом весь этот заброд отправляют ко мне, потому что смысл их жизни вырос и показал, что он полное дерьмо. А как иначе, если с самого начала не представляли, на что он нужен? Но и дерьмо на что-то сгодится. В умелых руках, как говорил мой папаша, из него можно конфетку слепить. Гордин слегка подался вперед. На какой-то миг Даниле показалось, что тот сейчас зашепчет, расскажет ему страшный секрет. Но голос Палыча остался прежним. «Скажу тебе откровенно, мне не нравится весь этот молодняк, эти подростки. Хотя это не новость, они мало кому нравятся, кроме их самих. Да и себе они тоже не особо, если быть честным. Но я здесь и пытаюсь сделать из них, из вас всех, «Нечто, способное не быть дерьмом!» Он бросил короткий взгляд на Костю. «А вся эта дурь насчет смысла вылетает из башки ко второму году службы. Ты уж поверь!» «Ну ты что приемаешь? Способен ты не быть дерьмом!» Палыч выпрямился и приковал Данилов взглядом к спинке стула. Тот ощутил, как покалывает пальцы, отдернув руку от жестяной банки с квасом, но глаза не отвел. Ему вдруг захотелось опробовать сармат на этом старике. Пока ты здесь, поспешил вставить Костя, должен слушаться Семёна Палыча, как Андрея Анатольевича. Здесь он его голос и руки. Здесь ты в безопасности. Здесь научишься защищать себя. А до тех пор? Я понял, холодно перебил его Данила. Буду паенькой. Как же его достали эти хождения по кругу, без малейшего шанса на успех? Сейчас он должен вгрызаться зубами в барьер, поставленный сетью, чтобы вытащить оттуда миру и воплотить задуманное дедом. А чем занят он? Выслушивает норовоучения от тех, кто понятия не имеет, что ему назначено судьбой. «Вот и хорошо!» – Костя хлопнул рукой по столу. «Мне пора!» – добавил он, обращаясь к Палычу. «К утру должен вернуться!» Андрей Анатольевич ждет новостей. А вы тут сами, думаю, разберетесь. В ответ Палыч только кивнул и снова приложился к банке с квасом. Костя поднялся, дернув за плечо Данилу, чтобы шел за ним. У машины он остановился и резко развернул к себе парня. «Ты какого хрена творишь?» Яростно зашептал Костя, подавшись вперед. «Тебе здесь жить, так что будь добр, прояви уважение к людям, взявшим над тобой опеку». «Это вы со стариком какого хрена творите?» также яростно ответил Данила. Он бросил взгляд на дом Палыча. Его хозяин сидел на прежнем месте, с любопытством разглядывая их двоих. «Я вам что, переходящий приз? таскаете меня по военным базам, когда надо делом заниматься». «Когда старик найдет программиста?» «Он обещал еще при первой нашей встрече». «Думай, что ты несешь!» – осадил его Костя. «Забыл уже, почему тебя отправили сначала к Догину, а потом сюда?» «Я своей шкурой рисковал, отбивая атаку на штаб!» Стальной клешнёй он схватил Данилу повыше локтя. Руку пронзила резкая боль, которая отозвалась вспышкой в мозгу. В следующий миг Данил рванулся назад, всего на полшага, чуть повернув корпус, и пальцы кости сомкнулись в воздухе. «Что это было? Он сам или сармат начал действовать?» Данила не представлял, но ему понравилось. «Послушай», — примирительно заговорил Костя, смахнув с лица проступивший на миг удивления. «Палыч многое повидал, так что будь с ним повежливее. Не лезь на рожон. Он так-то хороший дядька, если не старается сделать из тебя идеального солдата. Я должен уехать ненадолго, так что не выляпайся тут в дерьмо, лады? Когда вернусь, попробуем сармат в деле». Данила молча кивнул, хотя почти не слушал Костю. Его захватило необычное ощущение силы. Махнув рукой бывшему командиру, Костя уселся в авто, завел двигатель и сорвался с места одним ходом. Мгновение позже он лихо развернулся, взметнув тучу бледно-желтой пыли, и, ревя мотором, двинулся к воротам. Данила тупо стоял на месте, глядя вслед уезжавшей машине. пока мимо него не прошел высокий бравый на вид солдат в широких черных штанах и темно-зеленой футболке. «Пошли!» Данила коротко взглянул на Палыча. Тот лишь задумчиво кивнул ему и двинулся следом за воякой.